Глава 33. Раздумья и шалости Дарме скатился из варежа в злобина. На сиденье напротив меня дремали ученицы, а я глядел в окно, думал и изредка бросал взгляды на Таню. Мысли крутились вокруг нее и бумаг из ябедного архива. «Что делать с тайной ее происхождения?» У меня не было ответа на этот вопрос. Чем я точно не собирался заниматься, так это воплощать план дяди Ушакова, возводить девушку на трон после смерти Елизаветы Петровны. Во-первых, не имею никакого желания участвовать в дворцовых переворотах, какие бы выгоды они ни не сулили. «Нет уж увольте. У меня есть дела гораздо интереснее и безопаснее. Во-вторых, для подобной затеи нужна настоящая сила. Например, гвардия, на которую я не имею ни капли влияния. Или могущественные дворянские роды, готовые дать опричников. Вот только Таня, взойдя на трон, станет их марионеткой, а кукловоды начнут рвать страну на части. В истории полно примеров, когда происходили подобные вещи. Будет какая-нибудь семидворянщина, а за ней и до новой смуты недалеко. А я все-таки люблю свою родину и не хочу для нее такой судьбы. Да и моя участь в этом случае незавидна. Или убьют рано или поздно, или так отодвинут от трона, что проще удавиться. Не тяну я, увы, на независимого игрока в российской политике. Нет, никаких переворотов не будет, даже не просите. Использовать Таню как игрушку в этих играх я не собираюсь, и точка». Дарме стряхнула на ухабе. Особа, о которой я раздумывал, завозилась, устраиваясь поудобнее. Повернула голову на другую сторону, улыбнулась чему-то и снова провалилась в сон. Я вздохнул, поправил плед, полши с коленей девушки, и вернулся к своим мыслям. Другой вариант выглядел более простым и безопасным. Взять Таню и поехать в Петербург. Обратиться, скажем, к Разумовскому. Он дядька умный и в то же время порядочный. Да и с Елизаветой связан скорее дружбой, а не любовью. Пережил уже пяток других фаворитов и все еще подле императрицы. Вот с помощью него и получить аудиенцию у Елизаветы, раскрыв тайну девушки и представив доказательства. «Поверят ли мне? Если нет, то ехать нам станет в Сибирь. Дело не такое уж страшное». Я не сомневался, что смогу организовать нам побег, но скитаться потом за границей, с нуля устраивать жизнь, не уверен, что мне этого хочется. А если императрица поверит, велик шанс, что за границу поедет одна Таня, свою вторую дочь Елизавета отослала аж в Италию. Даже гипотетический наследник, девушка-бастард, слишком большой соблазн для многих политических фигур. Прямого-то наследника по мужской линии нет, а тот же Петр Федорович фигура для многих неудобная. Но есть у меня и другое подозрение. А вдруг Елизавета знает о Тане, что если дядя как раз и выторговал себе мягкую ссылку, обещая приглядывать за девочкой, и охранять ее. Мол, жива-здорова, под надзором. Слишком уж дядя перед смертью настаивал, чтобы я открещивался перед императрицей от его дел. Может такое быть? Теоретический шанс есть. Я ведь не знаю, как Елизавета относится к своим внебрачным детям. Или это у меня воображение с паранойей разыгрались? «Вопросы... сплошные вопросы и ни одного внятного ответа. Вернее, один как раз есть. Я не собираюсь искать прибыли для себя и использовать Таню. Как учитель и как любовник я обязан в первую очередь подумать о ней самой, помочь устроить судьбу лучшим образом. Впрочем, время еще есть. Я решил не торопиться и ничего пока не решать. Как бы я ни пёкся от Ани, подставляться самому тоже нельзя. Радость от возвращения взлобина испортил Лукиан. Едва экипажи въехали в усадьбу, как он уже стоял на крыльце, и сердито щурился из-под лобья. Едва я выбрался из Дормеза, он подошел, окинул меня взглядом с головы до ног и хмуро бросил. «Вот, значит, как. Идем-ка, отрок, побеседуем». Не слушая никаких возражений, он схватил меня за локоть и буквально потащил в парк за особняком. Заведя подальше от лишних глаз, он остановился и ткнул меня пальцем в грудь. «Я тебе что сказал, а? Колдовать не смей!» Он попытался схватить меня за ухо, Но я вовремя уклонился и отступил на шаг. «Ты что думаешь, это все шуточки?» От второй попытки выкрутить ухо я ушел так же легко. «А если тебя порвет на тряпочки, кто тебя собирать будет? Что я хозяйке скажу?» «А? Руки, отец Лукиан!» «Что? Руки уберите!» Вы мне не родитель, чтобы за уши таскать. Еще раз рискнете ко мне прикоснуться, я посчитаю это уроном дворянской чести». Монах засопел, возмущенно глядя на меня. «Тюк говорил же, что ты старый для учебы. Вот выдрать бы тебя, как сидор в укозу, сразу бы наука дошла». Несколько минут мы молчали, буравя друг друга злыми взглядами. «Рассказывай, что там было». Наконец буркнул он. «Какие заклинания творил?» «Не было заклинания, только чистая сила. Я кратко пересказал ему прошедшие события, упомянув и жертвенник, и взбесившихся утопцев». «Дурак ты!» — вздохнул Лукиан. «Кто же диким заложным дает кровь пробовать? Они от этого совсем бешеные делаются». «А кто мне об этом сказал? Дядя, что ли, лекции перед смертью читал? Или вы меня просвещаете вместо того, чтобы рябиновку хлестать?» Засопев, Лукиан надулся, как пузырь. «Взялись учить? Так учите!» — продолжал я. «А не стройте из себя непонятно что. Или со мной бы ехали, если мне колдовать нельзя. А не хотите, так я в ученики не напрашивался». Сейчас же прикажу отвести вас во Владимир, где мы встретились, и на этом закончим наше знакомство. Я вас не видел, вы меня не знаете, Шувалову скажете, что я не способен к некромантии. Все. Ну, Лукиан выставил ладонь. Туше, признаю, был неправ. Ей, Богу, что Васька, что ты одна кровь. Когда его учил, Он тоже вечно бесился. — Значит, кое-у-кого беда с талантом наставника. — Извини, — рассмеялся монах, — какой уж есть. Я тоже, знаешь ли, на эту роль не напрашивался. — Ничего, придет время, хозяйка из тебя такую работу потребует. Лукиан поморщился и потер левую сторону груди. «Тяжело с тобой, Русов. Уши не надерешь, не прикажешь, хворостиной не отходишь. Придется, как с девицей, совсем пить этом». «Вот только не надо. Я со своими ученицами как-то управляюсь, и ни одна еще не пикнула. Дать пару уроков». Он расхохотался, запрокидывая голову и хлопая локтями себя по бокам. Не смеши меня, урусов, не сравнивай свои деланные умствования с некромантией. Это не палочкой азбуку рисовать. Здесь серьезный подход нужен. Не скажите, а вот не перебивай меня. Что думаешь? Я дурной, темный, ничего в своем монастыре не знаю. Я, дружок. «Даже сейчас тебе знак тильды по памяти нарисую». Голым пальцем в воздухе Лукиан начертил сложную фигуру, а затем рассеял ее одним движением. «Да, он не соврал. Это действительно была тильда, кривоватая, косая, но именно она». «Вот так, Урусов, я сии значки». Научился рисовать, когда твоих прапрабабушек даже замуж не отдали. Маг не должен пренебрегать знанием, каким бы оно ни было. Только баловство — это все, и ребячество. Вот научишься талантом владеть, и поймешь, что я имею в виду». Вздохнув, Лукиан стал серьезным и подошел ко мне почти вплотную. Ладно, буду тебя серьезно учить, расспросишь. Урок первый. Мертвецы уважают силу в любом виде. Когда колдовать нельзя, возьми с собой пистолей, да заряди в башку мертвецу пулей, чтобы разнесло к чертям. Заложные после такого с мирными становятся. Сразу начинают слушать, что некромант приказывает. «А заранее сказать было нельзя?» «Я думал, ты знаешь», — он развел руками. «Даже не подозревал, что Васька тебе самых простых вещей не объяснил». В животе монаха забурчало, он обернулся к усадьбе и повел носом. «Идем, отрок, отужинать надобно» а учить завтра буду, на свежую голову. Пока шли, я его спросил, почему утопцы называли меня владыкой ночи? Это титул у некромантов? Ой, глупости! — отмахнулся он рукой. Мертвяки же тупые, как пробка. Вот и зовут, как понимают. Они и слова «некромант» порой не знают. Вот и пытаются назвать по разумению меня, как только не величали и владыкой, и не святым отцом, и черным батюшкой, и темным царем. Одна покойница даже черным ангелом кликала. Я первые сто лет записывал, коллекцию составлял, только потерял во время большого пожара в Риме. «Я благоразумно не стал уточнять год этого пожара. А то вдруг окажется, что рябиновку из погреба таскает современник Нерона, и получится как-то неудобно. Как мудро говорили древние, во многих знаниях многие печали». Лукиан сдержал свое слово. После нашего откровенного разговора Он всерьез занялся моей учебой. Каждый день рано утром мы уходили на тренировочную площадку к камням, и я делал несколько подходов дыхательных упражнений. И пока кашлял, выдыхая чистый эфир, монах читал мне теоретические лекции о видах заложенных мертвецов и методах борьбы с ними, правильном мироощущении мага, приемах и ограничениях допросов покойников и всяких мелочах, нужных некроманту. При этом он требовал записывать лекции после занятий по памяти и проверял конспекты. Я чувствовал себя, будто на первом курсе Сорбонны, но тут уж сам виноват. Требовал учебы? Получите и распишитесь. Через три дня после моего возвращения от Сумкиной Добрятников привез Ксюшку с Мурзилкой. Девочка убежала с котом в дом, а Петр Петрович сразу принялся прощаться. «Вы уж простите, Константин Платонович, — извиняющимся тоном сказал он, — Ксения, конечно, моя дочь, но больше никаких сил терпеть. Они чуть всю усадьбу не разнесли. Обои в гостиной подпалила магией, куры нестись перестали от визитов вашего кота». Стекла на втором этаже побили, слуг да и коты запугали, так что возвращаю вам это сокровище на двух ногах и четырех лапах. Напевая в голос какую-то веселую песенку, он запрыгнул в дрожки и был таков. А я пошел в дом проводить беседу с одной рыжей безобразницей. Но, увы, нашел ее сидящей посреди гостиной и ревущей в три ручья вокруг ксюшки суетились все обитательницы дома пытались утешить но вызывали только новые взрывы плача я приказал всем замолчать подошел к девочке наклонился и спросил ксения будьте добры объясните мне что случилось а, -а, а ксения э ксения У топцев смотрели без меня, сами развлекались, а меня не взяли. Она зарыдала еще горше. Ксения, во-первых, они некрасивые. во-вторых, они плохо пахнут, как в курятнике, только еще хуже. Девочка горько всхлипнула. А в-третьих, не изволите ли объяснить сударыня?» «Почему вы швырялись магией в родительском доме?» «Ой!» — Ксюшка подняла на меня взгляд. «А зачем они дразнились?» «Мурзилку бегемотом обзывали. А мне говорили, что я ничего не умею. Так я им показала, как в сполох кинула». «В гостиной?» «Где дразнились, там и показала». Она сложила руки на груди и засопела. «В сад они со мной не пошли». «Они — это сестры». «Угу. А изволите ли сказать, сударыня, что я говорил об использовании магии?» Ксения шмыгнула носом и насупилась. «Вы меня разочаровали, сударыня. Настасья Филипповна, я обернулся к ключнице. Ксения на неделю решила отказаться от десертов, а Мурзилка от сметаны. Они будут воспитывать в себе дисциплинированность и выдержку». А чтобы поддержать это благое начинание, мы все пока не будем есть сладкого. Я поняла, — буркнула девочка и поднялась с пола. Простите, Константин Платонович, а Тани с Сашей тоже нельзя сладкого. И Мария Алексеевне? они же не шалили. Порой, Ксения, наши необдуманные поступки влияют не только на нас, но и на наших близких. Так что сладкого не будет. У всех, включая меня. Удивительно, но такой урок подействовал на девочку. Магией в доме родителей она больше не швырялась. Никогда.